Глава 55 Её Ее улыбка бесценна. За такую улыбку устраивали войны. За нее Халим отдал бы все, что имеет, лишь бы видеть ее чаще. Спасибо тебе. Рыхана тянется к нему за поцелуем, а Халим отмечает про себя, что это впервые. Впервые вот так она встречает его бросаясь на шею. Я знал, что сюрприз тебе понравится. Рад, что не ошибся. Ты не представляешь, что сделал для меня. Хоть я просила и не об этом, всё же у в её то не уловил. Ты не рада видеть свою тётю? Рада, конечно, но ведь я говорила о другом. Рэйхана. Его голос звучит предупреждающе, и она это быстро улавливает. Всё хорошо, правда? Я рада, что ты привёз тётю. Для меня это важно. Хорошо, я рад. А теперь накорми меня ужином, жена. «Заодно познакомишь со своей тётей». Вечер проходил замечательно. По-домашнему, уютно. Халим никогда не думал, что так бывает. У него так никогда не было. Неожиданный звонок нарушил идиллию за столом, и ему пришлось выйти, чтобы ответить. «Да». «Эмир, ваш брат сбежал из тюрьмы». Голос Ахмеда заставил поморщица. «Не могло всё быть иначе. Слишком хороший вечер». «Был. Как ему это удалось?» «Я думаю, ему помогли. Люди, которые преданы ему. Такие есть, и их немало. Я уже говорил вам, мой мир. «Говорил. А вот Халим не воспринял это предупреждение серьёзно. Не думал, что брат осмелится поднять бунт. А он осмелился, разбежал. Сначала спрячется, затем попытается начать переворот. Глупо. Халиму не доставит труда подавить бунт». «Правда, могут начаться беспорядки, это плохо, это может пошатнуть его, Халима, власть. А он не любит, когда что-то идёт не по плану». «Халим?» Рейхана коснулась его плеча, заглянула в лицо. «Что-то произошло?» «Нет, всё нормально», — ответил бездумно, но, подняв глаза на неё, задумчиво ответил. «Небольшая проблема обнаружилась, скоро всё решится». Но для этого мне нужно уехать. Надолго? Её глаза потеряли блеск. Тут же расстроилась, прикусила нижнюю губу. Я пока не знаю. Но у тебя есть мой телефон, если помнишь. Улыбнулся, приобнимая её за талию Да, я помню. Но не хотелось бы тебе мешать. Какая ты послушная стала. Хмыкнул. Да, я послушная. Потянулась к его губам. «Тебе ведь это нравится?» «Не то слово!» Привлёк её к себе, накрыл губами её губы и проник языком внутрь сладкого, влажного рта. Я чувствовала, что что-то случилось, что-то очень неприятное. Халим был напряжён, я ощутила это, когда обняла его. Плечи стальные, тело будто в камень обратилось. Он не говорил, что именно случилось — но я видела, как в глазах цвета ночи загорается гнев. «Ты надолго уходишь?» Эгоистично попыталась его задержать, но Халим сухо поцеловал меня в лоб и убрал мои руки со своих плеч. «Я пока не знаю, Райхана. Будь дома, никуда не выходи. Даже с охраной это важно. Ты услышала меня?» «Да, но никаких нор, Рейхана. Взгляд стал ещё темнее». «Сейчас для меня важно, чтобы ты находилась дома. Это не приказ, это просьба, и я верю, что ты её выполнишь. Поэтому и говорю не с начальником охраны, а с тобой». «Хорошо, Халим, я тебя услышала и просьбу выполню». «Спасибо, жена». Он наклонился за поцелуем, улыбнулся мне в губы. «Мне нравится, когда ты такая послушная. А теперь иди к сыну, ты ему нужна». Я видела, как он уходил, как охранник распахнул перед ним дверь и тут же закрыл её, когда мощная фигура Халима исчезла. Нехорошее предчувствие поселилось в сердце. Я никак не могла его оттуда прогнать. «Госпожа, всё хорошо?» Садац с тётей Глаши и Амиром ждали меня в столовой. «Да, всё нормально». «Ты вдруг загрустила? А где мир? Он уехал. Села за стол, взяв на руки Амира. Тот довольно загукал. «Всё хорошо?» Тётя Глаша тронула меня за руку. «Да, я думаю, да». «Ты погрустнела?» Немного. Улыбнулась ей. «А чего тебе грустить, Ирочка? Ты посмотри, у тебя такой дворец, сынок, вот глаз не отвести, и муж, которого ты любишь. Всё же так?» «Так», — согласилась я. «Тогда и нет причин грустить, так?» «Так. Просто страх во мне потерять это всё. Потерять всех вас, он сильнее счастья». «Почему ты должна нас потерять? Что за глупости такие?» «Я не знаю. Пожала плечами. Наверное, я просто устала. И мне следует хорошо выспаться».